Глава 18 Поначалу я сомневался в том, что эти славные ребята из племени или народа Краков станут нам помогать. Старичок куда-то пропал и долго не появлялся. Орн тоже засомневался в том, что нам помогут. Считал, что сейчас они приберут эту тушу, и потом мы их не найдем. Особого выбора у нас не было, да и заставлять не хотелось. Где гарантии того, что если мы на них надавим, они просто не заманят нас в ловушку? Они сдержали свое слово, правда попросили нас убить тролля, который обосновался недалеко отсюда и не давал им житья. Как оказалось, у троллей был отменный слух. Эта тварь остановилась тут надолго. Несмотря на то, что краки по сравнению с ним очень мелкие, он их отловил уже несколько десятков и съел. Теперь нам требовалось его убить, но ну а потом эти существа выведут нас с границы земель орков. Тролль в пещере живет? Спросил я. Да! Кивнул Херон. «Он точно один! Мы его сами убить хотели, но не получилось, не смогли устроить ловушку!» «Вы мелочь ужасная! -то, точно знаете дорогу в степи орков?» Зло спросил Орн. «Вы хоть в курсе, что будет с этими горами, если вы нас обманете?» «Мы всегда держим свое слово!» Сверкнул глазами старичок. «Надо же, я и не знала, что такие симпатяги могут делать сердитые лица!» Хотя выглядело это скорее потешно, особенно если учесть, что уши у него начали подниматься. На этот праведный гнев Орн только громогласно расхохотался. Ладно, не смог сдержать улыбки я. Прибьем тролля. Пришлось нам пару часов идти назад. Потом углубляться в ущелье, которое мы уже прошли. Впрочем, кто его знает, мы же понятия не имеем, куда нужно идти. По сути, просто держим путь в сторону солнца. Стараемся держать. Все же мы в горах, приходилось постоянно искать место для прохода. Сопровождение нам дали сразу десятка-три краков. Я думал, что из-за своего маленького роста они нас будут задерживать, но ничего подобного. Они бодро семенили, ловко прыгая с камня на камень или пробираясь между большими валунами. Два раза приходилось их спасать. Видимо, они возомнили, что если идут с такими громилами, то запросто могут не смотреть по сторонам. Вот пару раз и прозевали крупных местных насекомых. Одно насекомое было даже ядовитое, с трудом удалось спасти мелкого, больно быстро я действовал. Трудно этим ребятам в горах живется. Никакого обмана или ловушки не было, тролль-одиночка на самом деле проживал недалеко и особо не прятался. Когда мы выглянули из-за скалы, монстр сидел возле входа в пещеру и бил камнем об камень. Не знаю, с какой целью он это делал, возможно, ему просто звук нравился, или еще по какой причине. Я встал в полный рост, чтобы привлечь к себе внимание, не хотелось бы, чтобы эта тварь сбежала в пещеру. Тогда его трудно будет выманить, а применять магию в пещере не хотелось из-за риска обрушения. Наши доблестные союзники дрожали, как листья на ветру, но прятаться не торопились, держась за нашими спинами. «Да положи ты вещевой мешок», — хмуро сказал я Орну. «Что ты его держишь?» «Как бы эти мелкие его не уперли!» — проворчал орк. «Ми не брать! Пискляво возмутился один из союзников. «Мы у вас не воровать!» Забавно они говорили. Вроде бы могли связно и чисто произносить речь. Ну, если не считать писклявого говора. Некоторые строили предложение неправильно. Даже ударение на слова ставили не в попад. Даже у старика иногда подобное проскакивало. Особенно, когда он волновался. Контроль меня заметил не сразу, пришлось мне пнуть камень, чтобы он с грохотом покатился вниз. Кстати, это существо было полностью голым, даже никакого оружия в руках не было, в отличие от тех, с которыми нам пришлось столкнуться совсем недавно. Зато у него имелись огромные когти, так что прибить нас он в любом случае мог. Правда, добираться до нас я ему давать не планировал. Кстати, по всем признакам это была самка, и скорее всего в пещере у нее имелся детеныш. Она даже выглядела немного по-другому. Не было на теле шипов и наростов, а может, просто вид другой, что сомнительно. Гигант подскочил, заметив меня, а потом бодро помчался в нашу сторону. Я подождал, когда он приблизится, после чего прямо по ходу его движения вырастил из земли шипы, на которые он и напоролся со всего разгона. Поставленную преграду снес, но пострадал сильно. Видно, вступать с нами в бой у него сразу же пропало желание. Он попытался было уползти в свою пещеру, но я не дал, несколько раз вырастив шипы у него под телом. «Орн, пойдем пещеру проверим», — предложил я. «Остальные ждут здесь и охраняют наши вещи». «И не воруют, иначе я вас съем», — пригрозил орк. Несмотря на то, что нам сообщили, будто тролль тут один, подбирались мы к пещере осторожно. Мало ли что, могли соврать, коротышки. Если вокруг пещеры были разбросаны останки каких-то животных, то на самой площадке мусора почти не было. Очищала заботливая мамаша. Кстати, тролль не просто так молотил камнями. Он убивал крупных насекомых. Не удивлюсь, если специально разбрасывал останки, чтобы привлечь внимание разных тварей. Вон тут сколько еды. Как бы она наших краков не съела, пока мы тут находимся. Сама пещера была небольшая. Даже мои артефакты не засветились. От входа было светло. «Том!» – ткнул Оран с секирой в сторону кучи ветвей. Да, давно мы ветки не видели. Даже не представляю, откуда их сюда приволокли. Первым к куче приблизился орк. Как оказалось, это было что-то вроде гнезда, но не как у птиц. Просто в кучу сгребли разный хлам, и на этом все. Симпатяга какой. Усмехнулся я, заметив, на что орк смотрит с таким любопытством. Что будем с ним делать? Как-то неуверенно спросил у меня мой друг. Убивать как-то не хочется. Совсем маленький. Тролль был мне примерно по колено, наверное, не так давно родился. Никакой агрессии он не высказывал, просто с любопытством на нас смотрел и все. Просто как на что-то новое. Я протянул руку и осторожно, в любую секунду готовый ее одернуть, погладил тролленка по голове. Не знаю, пожал я плечами. Гномы говорили, что их приручить можно. «А как приручают? Не рассказали?» «Нет, я троллей в этих горах первый раз увидел и не интересовался этим вопросом. А ну-ка...» Я спокойно взял в руки это необычное создание. Агрессии по-прежнему не было. Да и откуда ей взяться? Он еще совсем мелкий. «Вроде бы не тяжелый. Если ты мои вещи возьмешь, я его в своем вещевом мешке могу понести», — сообщил я орку. «А кормить чем? У самих скоро жрать нечего будет». Похоже, мамашка его тоже не молоком кормила. «Там несколько насекомых было. Попробуем ему их дать. Если не станет есть, то придется оставить». «Да как-то жалко оставлять», — неожиданно проявил гуманность орк. «Давай лучше убьем». «Надеюсь, мой дорогой друг, что меня ты никогда жалеть не станешь», — усмехнулся я. Выйдя на свежий воздух, я поднял с земли гусеницу, или похоже на нее насекомое и протянул мелкому троллю. Он бодро заработал челюстями, уничтожая угощение. Кстати, зубы у него уже были и приличные. Изо рта пока еще не торчали, но скоро наверняка полезут. «Берем с собой», — сообщил я. «Понесешь мои вещи. Тем более все равно говоришь, что еды у тебя в рюкзаке мало осталось». Само собой, взял я это существо не просто из жалости. Я был впечатлен его мощью. Не думаю, что их нужно тренировать как-то по-особенному. Хотя нужно поискать информацию. Вот бы гномов еще встретить. Мы хоть сами и не видели, но они наверняка тоже умеют приручать этих существ. А что-нибудь подскажут, пока он не вырос. Краки никак мое решение не прокомментировали, с любопытством посмотрели на детеныша, и на этом все. Их больше интересовала туша тролля. Наверняка скоро сюда прибудут их соплеменники и все раздербанят. Вроде бы ничего плохого не сделал, но почему-то жаль было тролля, того, которого убил. Как будто какой-то мерзкий поступок совершил. Такой у меня скверный характер. Людей иногда не так жалко, как вот этих созданий. Старейшина Краков сдержал свое обещание, выделив нам сопровождающего. Да никакого-то, а того самого варишку, который решил немного полазить в вещевом мешке Орна. С гордостью сообщил, что лучше него горы никто не знает. Надеюсь, что это действительно так. К сожалению, про приручение тролля он не знал, хотя был уверен, что можно приручить как собаку, только как их тренировать не сообщил, сам не знал. Теперь мы отправились в путь вчетвером, даже задерживаться не стали. Нечего ребят от работы отвлекать, им еще долго эту тушу в свои закрома по частям перетаскивать. Кормить тролля решили гусеницами, их тут хватало. Опасаться, что можем случайно отравить малыша не стоило, потому что тролли равнодушны к ядам, жрали все подряд. Несмотря на возраст. Главное, чтобы добычу можно было переживать. С самого начала нашего совместного пути Хек начал делать Орну комплименты. «Какой ты сильный! Не удивлюсь, что ты смог бы один ту тварь убить!» Сообщил он моему другу. Мне сам убил!» Поскромничал Орк. «Господин мне помогал!» «На самом деле там от меня небольшая польза была!» Усмехнулся я. «Мне кажется, ты в степях сильнейшим воином был!» Не успокаивался Крак. «Вон какой здоровый!» Так продолжалось полдня, они даже немного подружиться успели. Видно, орку не была чужда неприкрытая лесть. Правда, вскоре Хек все испортил. «Могучий воин!» С каким-то даже пафосом произнес он. «Не мог бы ты понести меня на своих крепких плечах? Не переживай, друг, я не упаду, буду крепко держаться. У меня очень сильно устали ноги». «Какой я тебе друг?» Тут же раскусил коварный план мелкого орн. Пешком иди, сопляник чьомна. Я тебе не издавая лошадь. На этом комплименты в его адрес закончились, и он переключился на меня. Но нести я его тоже не собирался, о чем сразу же ему сообщил. Вскоре крак отстал и от меня стал идти молча. Было у меня опасение, что на самом деле Хега дорогу не знает, просто сбежит и все. Как мы его тут найдем? Несмотря на все мои сомнения, вел он нас уверенно, нам ни разу не приходилось возвращаться или петлять. Если раньше мы часто упирались в непроходимые завалы, то теперь подобного не случалось. Разве что один раз пришлось попотеть, перебираясь через очередную кучу. Не знаю, сколько конкретно мы прошли, пробираясь через горы уже около месяца, а конца и края им не было. Хорошо, что вскоре они стали ниже, начали появляться деревья, даже небольшие рощи. Да и живность появилась, не только горные козлы и местные чудовища. Несколько раз приходилось сражаться, но удавалось или убить врага, или обратить его в бегство. Припасы вышли на вторую неделю путешествия, теперь промышляли охотой. Ждали, когда какая-нибудь зверюшка вроде того же козла зазевается. Я наносил удар магии и готово. Орн не сглупил, умудрился отыскать среди наших павших лошадей казан, в котором удавалось варить мясо, правда без соли. С водой тоже проблем не было, так что голодная смерть и жажда нам не грозили. Наверное, только к утру следующего дня войны, да и командиры тоже начали осознавать, какую утрату они понесли. Первыми в полной мере ощутили эту утрату именно те войны, которые получили ранение. Все уже давно привыкли, что господин целитель может вытащить с того света при любом ранении или болезни. Даже в крепости стало как-то весело. Люди не боялись идти в бой с тварями, главное не умереть. Раньше даже те, кому не посчастливилось лишиться конечности, не выглядели обреченными. Просто нужно немного подождать и все, господин восстановит. А троллей удалось оторваться, даже раненых вынесли. Оказали им помощь, но некоторые были слишком изранены. Поэтому умирали один за другим, а еще неизвестно сколько идти. К тому же, то и дело, приходилось сталкиваться и сражаться с разными тварями, так что, когда они вышли из гор, отряд уменьшился почти в два раза. Больше всех переживал и Якоб. Со следующего дня он совсем замкнулся в себе, ни с кем не разговаривал. Как бездушный механизм, выполнял свою работу, участвовал в бою и на этом все. Мало кто верил в то, что Великий остался каким-то чудом в живых. Конечно, если дать воинам команду, они все вернутся и начнут разбирать завалы, будут работать, не жалея себя. Только уже пошли разговоры о том, что им делать дальше. Идиотов среди бывалых охотников не было. Вблизи дикого леса они долго не проживут. Все понимали, что теперь все изменится. Раньше все было понятно. У них появился серьезный шанс на возвышение. И дело даже не в деньгах, которые они могут заработать, находясь под рукой великого. Дело в том, что он мог сделать их дворянами. Пусть это будет не скоро, но такой шанс был. Даже сейчас один из них стал управляющим замком. Со временем наверняка бы получил титул Харда. Тем более тут собрались охотники и воины, которых можно было считать личной гвардией Великого. Они бы первые и получили заслуженную награду, если бы по службе плашать не стали. Все прекрасно видели, что люди к целителю идут. Была реальная возможность освободить от чудовищ из дикого леса часть земель. Потом бы туда пошли крестьяне. Слишком земля плодородная, а крестьян защищать нужно, каждую деревню. Так что многие бы получили титулы хардов и деревню, а может и несколько под свое управление. Нужно только защищать крестьян и платить налоги, ну и на войну собираться, если господин пожелает. Сейчас из перспективных гвардейцев они превратились в простых охотников. Все прекрасно понимали, что в покое их не оставят. Всеми правдами и неправдами начнут выманивать у них артефакты, а потом только и останется снова идти на стену и умирать, рискуя своими головами и защищая никому ненужного аристократа. Да и на две крепости наверняка быстро найдутся желающие. Просто придут и заявят, что теперь это их земля, и что тогда делать? «Дальше мы не пойдем!» Отвлек якобы от печальных размышлений голос Гармата. «Дальше людские земли! Без нас можете до своего дома добраться!» «Что насчет господина?» Тут же спросил Якоб. «Я вам уже пообещал, что проверим, погиб он или нет. Вас извести! Король не станет отказывать мне в такой малости. Его и многие наши рода такая новость не порадует». «Хорошо», — кивнул воин. «Спасибо, что проводили». Гномы ушли, а отряд продолжил движение к дикому лесу. Не все прошло гладко, похоже, эльфы знали и про эту дорогу. Только о том, что целитель погиб, они не знали, так что устроили засаду, видно, решили, что он находится в одном из фургонов. У воинов и без того было крайне скверное настроение, а тут еще и нападение. На беду эльфов их было меньше. Решили прорваться к фургонам, убить целителя и удрать, но план не удался. Все прекрасно знали о том, из-за кого пришлось делать этот крюк и пробираться по горам. Получается, эльфы хоть и скверно, но были причастны к гибели господина. К тому же о замеченном отряде длинноухих узнали от одного из крестьян, который сообщил, что они тут были совсем недавно, а потом как сквозь землю провалились. Поэтому воины были готовы к нападению. Разумеется, без потерь обойтись не удалось. А потом войны просто окружили эльфов и хладнокровно перерезали всех до единого, срывая на них всю свою накопившуюся за последнее время злость. Не пощадили даже раненых и сдавшихся. Кого-то повесили на обочине дороги, да так и оставили. А сами отправились дальше. Дальнейший путь прошел без происшествий. Нужно ли говорить, что возвращение отряда в крепость не было триумфальным? Тут их ждала еще одна неприятность. В это время в замок прибыла сестра Великого, с которой теперь предстоял крайне тяжелый разговор.